Три часа 30 минут. Приказ был непонятным, но в конце концов приказы не объясняют. Их отдают, вот и все. И надо их выполнять, какими бы странными и неразумными они не казались. Раздумывать ни к чему. Итак, сержант вывел отделение на дорогу и занял позицию, которую майор указал на карте. После того, как два грузовика исчезли за поворотом, Сержант велел связистам подняться на столб и срезать провода. Это было несложно. Затем сержанты-солдаты и расселись в джипе и вокруг него, ожидая большой буксир и авто-пенораспылитель с артиллерийского склада. Солдаты молчали. Их подняли по тревоге и приказали выполнить эту дурацкую работу. Они дремали в ожидании, прислоняясь к шинам и бокам джипа. Некоторые курили не проявляя никакого любопытства к происходящему. Всем хотелось поскорее закончить работу, вернуться в казармы, забраться в постели и спать до утра. Вскоре они увидели фары, приближающегося джипа и за ним большой автобуксир. Солдаты наблюдали, как увеличивался свет фар по мере приближения автомашин. Автобуксир остановился в том месте, которое сержанты указали заранее, Водитель его помощник вышли и пересели в джип. Он развернулся и тут же умчал в обратном направлении. Сразу же подъехал автопенораспылитель и остановился на расстоянии примерно 50 ярдов от автобуксира. Сержант приказал солдатам блокировать дорогу, а сам занял место водителя в автобуксире. Ключи от зажигания, как и было обговорено при инструктаже, торчали на месте. Сержант завел мотор, Набрал предельную скорость, выехал на правую сторону дороги, открыл боковую дверь и, круто повернув руль влево, резко затормозил. Автобуксир вздрогнул, на секунду замер и начал плавно переворачиваться. В ту же секунду сержант выпрыгнул и скатился под откос. Такой прыжок был рискованным, но не слишком. Удары землю и техника исполнения были примерно такими же, как при прыжке с парашютом сержант несколько раз перекувырнулся и встал на ноги Посмотрев на дорогу он убедился что автобуксир перевернулся на бок точно поперек дороги это как раз то чего хотела начальство он дал сигнал автопенорасылителю тот подъехал и начал поливать пеной бензобаки перевернувшегося буксира сержанты солдаты вернулись в джип и заняли свои места Когда джип тронулся, сержант оглянулся. Автобуксир надежно перегораживал дорогу. Белая пена на нем слегка светилась под луной. В предгорье снова наступала тишина. Казалось, что визг машины грохот исковерканного металла ее никогда не нарушали. Сумасшествие, подумал сержант. Как только красные огоньки заднего света джипа исчезли за поворотом горной дороги, У перевернутого автобуксира появились три солдата, одетые в защитные костюмы. Они пришли из заблокированной зоны со стороны Тарсуса, чтобы обнести автобуксир красными предупредительными огнями и выставить заграждение. Закончив свое дело, доложили по радиопередатчику в полевой штаб Тарсуса о том, что дорога перекрыта. Затем взяли свои автоматы из джипа, который стоял за поворотом, и заступили на постоянные караульные дежурства.